Глава пятая. Ты любишь манго-дыню? Бульвар сильно изменился за прошедшие годы. Во-первых, он стал втрое, если не в пятеро, шире, так что если идешь посередине, краев не видно. Во-вторых, деревья и вообще растения изменились. Правда, осталось несколько старых деревьев, лип и кленов, но между ними росли цветущие яблони, груши и даже пальмы. Когда Коля подошел поближе, он обнаружил, что некоторые из деревьев, видно самые нежные, были окутаны тонким прозрачным пластиком, а вокруг других циркулировал теплый воздух, который поднимался из решеток, спрятанных в молодой траве. Рядом с дорожкой стояло странное дерево, будто лопух, или, вернее, щевель, увеличенный в тысячу раз. Между листьями висела гроздь зеленых бананов, а на земле, рядом с деревом, сидела мартышка и чистила сорванный банан. При виде такого тропического зрелища Коля вспомнил, что он голодный. Кроме стакана кефира и бутерброда с чаем, он ничего с самого утра не ел. Кроме того, он любил бананы. И он подумал, если обезьяне можно питаться плодами на Гуголевском бульваре, то человеку это тем более не запрещено. На всякий случай Коля осмотрелся, но никого не увидел. Он подошел к банановому дереву и сказал мартышке, отойди, а то укусишь. Мартышка оскалилась, но отошла и снова принялась чистить банан. Коля встал на цыпочки и начал отрывать банан от грозди. Банан отрывался с трудом, все дерево раскачивалось, еле-еле. Коля отодрал один плод от грозди и только хотел сесть рядом с мартышкой и очистить его. Как из кустов вышел здоровый парень, постарше Коли, в красных трусах, на которых были нашиты кометы, и сказал. «Дурак! Что ты делаешь? Если бы это был взрослый, то Коля, наверное, извинился бы. Но перед парнем Коля извиняться не хотел. А что?» сказал он. «Обезьяну можно, а мне нельзя? Он же незрелый и вообще кормовой, для скота выведен. Ты что, бананы любишь? А тебе какое дело? А мне никакого. Так и иди своей дорогой. Не пойду. Я селекцию провожу, а ты себя ведешь, как грудной ребенок». «А обезьяна?» спросил Коля. «Ты посмотри, сколько возле нее кожуры валяется». «Сравнил себя с обезьяной», сказал презрительно селекционер. «Для нее же это основная пища». Мартышка заметила, что на нее смотрят, и на всякий случай сиганула с бананом в лапе на ветку липы. «Пойдем», — сказал селекционер. «Не пойду», — сказал Коля. «Боишься, что ли?» «Я? Боюсь? Да я таких, как ты, десяток одной левой перекидаю. А я с тобой связываться и не буду. Мы в разных весовых категориях», — сказал селекционер. «А банан ты ешь, если хочется. Мне не жалко. Все равно уже сорвал». «Я его для обезьян сорвал», — соврал Коля. У меня дома обезьяна живет. Вот я и сорвал. А ты где живешь?» «Далеко», — сказал Коля. «Не в Москве?» «Нет, не в Москве. А где?» Коля стал быстро думать и вспомнил, что его бабушка живет в Конотопе. «В Конотопе», — сказал Коля. «Знаю», — сказал селекционер. «Оттуда родом Милена Митина, правда?» «Правда», — согласился Коля. «Надо же так, сейчас будет спрашивать про какую-то Милену Митину, а Коля даже не знает, чем она знаменита». «Не», — поправил сам себя селекционер, — «Милена из Костромы. В Конотопе шахту к центру земли роют». «Роют», — сказал Коля убитым голосом. «Странный ты какой-то», — сказал селекционер. «Тебя как зовут?» «Коля». «А меня Джават. Ты в чем специализируешься?» «Как так?» «Ну, кем будешь?» Коля не успел придумать ответ. Он уже понял, что всякие там старики куда менее опасны, чем свой брат-школьник. К счастью, Джават тут же отвлекся. Они вышли на поляну, посреди которой был большой бассейн. За бассейном поляна, усеянная цветами и небольшими кустиками. Среди цветов виднелись яркие одежды людей. «Эй!» — крикнул Джават. «Лена, выходи, дело есть!» В центре бассейна вода забурлила, и в брызгах появилась девочка. Не вынырнула, а словно поднялась по пояс. И тут Коля понял, что девочка сидит верхом на огромной рыбе. Рыба быстро поплыла по кругу, выставив из воды гладкую блестящую спину. А когда рыба подплыла к краю бассейна, где стояли Колю с Джавадом, оказалось, что это не рыба, а дельфин. Дельфин замер у кромки воды, глядя на Колю веселым маленьким глазом, а Коля протянул ему банан. «Не сходи с ума!» — схватил его за руку Джавад. «Ты его потом будешь от поноса лечить. Разве дельфины едят бананы?» «У нас в Конотопе дельфины питаются только бананами», — сказал Коля. Девочка, которая спрыгнула с дельфина, была помладше Коли, Ей было лет десять, не больше. «Здравствуйте», — сказала она. «Ты меня звал, Джават?» «Слушай, Лена», — сказал Джават, этого парня зовут Коля. Он, наверное, из маскарада сбежал, и, по-моему, он голодный. У тебя найдется что-нибудь вкусное?» «Я не голодный», — сказал Коля. Дельфин замер у края бассейна, высунув курносую морду, будто подслушивал. «В лаборатории на столе мангоды не лежат», сказала Лена. «Их Алиса вчера сняла. Пальчики оближешь». «А ты Алису не видел?» «Нет, она хотела прийти. Она обещала мелофон принести. Мы с Гришкой и Машкой работаем». Лена махнула рукой в сторону бассейна, и Коля увидел, что к дельфину подплыл второй, и тоже стал слушать, о чем здесь говорят. Ясное дело, их звали Гришкой и Машкой. «А откуда морскую воду берете?» — спросил Коля, чтобы не стоять без дела. «Синтетическая», — сказала Лена. «А разве у вас в конотопе не такая?» «В конотопе дельфины пресноводные», — сказал Коля. «Ты его не слушай», — сказал Джават. «Пошли. Я сам с удовольствием Мангадыню попробую. Поразительный гибрид». За бассейном стоял белый домик, такой же обтекаемый и почти бесформенный, как институт времени. Коля, когда они подошли поближе, увидел, что стена вся в мелких порах, словно пенистая. Отец у Коля строитель, поэтому он всегда интересуется строительными материалами и немного в них разбирается». В прошлом году он сам собирался стать строителем, но в этом году передумал. Его заинтересовал космос. «Пенобетон?» — спросил Коля у Джавада. «Какой еще пенобетон?» — удивился Джавад. «Меня твоя отсталость просто поражает. Если бы я не придерживался железного принципа не задавать лишних вопросов людям, которые не хотят на них отвечать, я бы тебя кое о чем спросил». «Не надо», — сказал Коля. «Воздержимся от беседы, как говорят у нас в Конотопе». Они вошли внутрь и оказались в просторной комнате, у стен которой стояли столы с приборами, а посередине — круглый стол, где на блюде лежали три плода. Плоды были размером с небольшую дыню, но не очень правильной формы и оранжевого цвета. — Ладно, — сказал Джават, — закусим мангодыни. Если хочешь, можешь задавать вопросы, мне скрывать нечего. Джават достал нож, разрезал мангодыню. Внутри оказалась большая косточка, свободно выпавшая на блюдо. «У обычного манго», — сказал Джават, — «косточку от мякоти трудно отделить». «Знаю», — сказал Коля, — «пробовали. Все пальцы соком измажь, пока справишься». Джават нарезал мангодыню на дольки, и они принялись за еду. Еда была исключительная. Сладкая, сочная, мягкая. Что тут было от дыни, а что от манго, Коля не разбирал. Он получал удовольствие. «Это чья лаборатория?» — спросил он. «Школьная, а чья еще?» «А дельфины тоже школьные?» «Тоже школьные. И обезьяны, и питон-архимед». «А где питон?» «Там, на липе спит. Я тебе потом покажу». «Длинный?» — спросил Коля. «Средний. Метров пять. Вот и геофизика в группе крупный живет, почти девять метров. И совсем не приучены, они его на гормонах держат. Хочешь, потом с флипом посмотрим?» «Не», — сказал Коля. «Некогда мне с тобой флипать. А ты что, бананами занимаешься?» «Делать больше нечего?» «Бананы — пища будущего», — сказал Джават. «Только их надо обогатить. Я не верю в победу белковой синтетики». «А ты?» «Я об этом не думал», — сказал Коля. «А тебе в твоей хламиде не жарко?» «Жарко будет, сниму». «Ты сейчас куда?» «На космодром». «Зачем?» «Погляжу. Может, на Луну слетаю». «На Луну сейчас не попадешь. Там фестиваль, билетов нет, я пытался». «Жалко», — сказал Коля. — Ну, тогда на Марс попытаюсь. Туда нас подростков редко берут, только с экскурсиями. А я все равно на космодром съезжу. — Ты что, космодромов не видал? — У нас в Конотопе нету. — Сильно сомневаюсь, — сказал Джават, — что ты правду говоришь. — Ладно, поезжай. На тройку садись у памятника Гоголю. Я тебя провожу немного. Они прошли мимо клумб, на которых ребята, большей частью малыши, занимались прополкой и другими садовыми работами. — Хочешь взглянуть? — Наверное, в канатопе нет, — сказал Джават, подводя его к парню, который сидел на корточках возле небольшой грядки. — Только в прошлом году привезли с барана. Акклиматизацию проводим. Покажи ему, Аркаша. Аркаша сказал. — С удовольствием. Вынул из прозрачного мешка два семечка поменьше горошины, сделал в земле углубление, сунул туда семена, потом подтянул к себе наконечник шланга и, как следует, семена эти полил. — И когда мне возвращаться? — спросил Коля. — В июне? — Погоди, дикий ты какой-то, — сказал Джават. — Смотри. И тут Коля собственными глазами увидел, как из земли медленно вылезают два зеленых побега. Аркаша снова полил их, и они начали расти еще быстрее. Через минуту они были сантиметров по двадцать высотой и начали немножко ветвиться. — Сбегай за удобрениями! — крикнул Аркаша. — Они в лаборатории лежат, на моем столе! Сверкая голыми пятками, Джават умчался к лаборатории. Со всех сторон сошлись другие ботаники и натуралисты. Коля увидел, что листва большого клена на краю поляны расступилась, и оттуда показалась голова громадного питона, который с любопытством наблюдал за сборищем. Но никто на него не обращал внимания, так что Коля тоже сделал вид, что привык, чтобы рядышком висели питоны. Одна девочка на вид первоклассница пришла со странным зверем на плече, Был он как попугай, но с двумя головами. Одной головой эта птица смотрела на зеленые ростки, а другой поглядывала на питона. Когда Джават вернулся с пакетом удобрений, ростки поднялись уже на метр, и на их ветках появились почки. Джават насыпал под корни удобрения, и концы корешков высунулись наружу, и начали довольно хищно эти удобрения подгребать под себя. Коля даже сделал шаг в сторону, на всякий случай. На ветках появились желтые цветочки, и к тому времени, как ростки выросли до трех метров, цветы осыпались, и из завязи стали развиваться плоды. Коля не мог оторваться от этого зрелища. Прошло еще минуты две-три, и плоды, похожие сначала на зеленые колечки, подросли и начали желтеть. Что-то они напоминали Коле, только не мог он понять, что. Вдруг один из плодов оторвался с ветки и упал на землю. Птица с двумя головами спрыгнула с плеча девочки и подхватила плод обоими клювами но никак не могла поднять земли, потому что голову мешали друг дружке. Все засмеялись, а девочка, будто оправдываясь, сказала Коля, «Вы не смеетесь, он недавно изобретен, еще не освоился». Остальные плоды один за другим падали на траву. Джават подобрал три покрупнее и протянул Коля: «На, по дороге на Луну пригодится!» «Они съедобные, что ли?» «Попробуй!» Коля откусил кусок от плода, и оказалось, что это самый обыкновенный бублик. «Не горячий!» без мака, зато очень свежий. — Ну и дела, — сказал он. — А что, на Альдебаране на всех деревьях бублики растут? — Скажешь тоже, — удивился Аркаша, который собрал остальные бублики в корзину. — Я от альдебаранских растений только скорость роста использовал. К остальному шел через пшеницу и хлебное дерево. Когда Коль с Джавадом отошли так, чтобы остальные их не слышали, Джавад сказал. — Будущий гений генетики. У него, мечтаясь, Хорошо, когда у человека есть мечта. А какая? Выращивать завтраки для космического флота, чтобы были запакованы с вареной курицей, рисом и черной икрой. Ничего себе задача? Неплохо, сказал Коля, я бублик. А нельзя у него одно семечко попросить? Для тебя просить не буду, сказал Джават. Не потому, что плохо отношусь, а потому, что ты скрытный. И про конотоп наврал. Ну, ну ладно. Обойдемся, сказал Коля За Дыню спасибо До свидания, может увидимся Жалко, что алису ты не дождался Она бы тебе помогла в космос слетать У нее большие знакомства в дальнем флоте Она, наверное, на двадцати планетах уже побывала А сколько ей лет? Спросил Коля Когда успела? Сколько и нам с тобой? Одиннадцать Мне двенадцать, сказал Коля Привет, Алисе Я пошел